Манхэттен, США, Нью-Йорк, июль 2029-го. Они об этом не говорили, не обсуждали, что происходит, хотя прекрасно понимали, что ничего от их прежних отношений не осталось. Вообще ничего. И после возвращения из Парижа они ни разу не были вместе. Ни ночи, ни часа. Они держались дружески, Однако из слов и взглядов исчезло настоящее. При этом нельзя было сказать, что они отдалились, они просто перестали быть близки. И больше всего Рейган обижал тот факт, что Карифа не предпринимает и не собирается предпринимать никаких шагов, как будто решила, что «достаточно» сказала в Париже и не хотела возвращаться к старой теме. Перешагнула через чувство оставив в прошлом все хорошее, что у них было. Некоторое время Красноволосая держалась, убеждая себя, что разбитую чашку не склеишь, пыталась забыть Карифу, закопать это прошлое как можно глубже, несколько раз ходила в любимый бар, крепко напивалась, приводила домой случайных подружек, а по утрам смотрела с отвращением и на них, и на себя. Последнее время в постель ложилась одна, но засыпала лишь благодаря таблеткам. На службе держалась обычно, чувство прятала, однако страдала так, что наступила на собственную гордость и позвала Карифу в небольшую кофейню неподалеку от ее дома. Амин согласилась, но по выражению ее лица Рейган поняла, что в последнее время подруга редко появляется в том районе. Тем не менее, встреча состоялась, но Карифа опоздала на 20 минут. Примчалась на шикарном «Мустанг-5000», который красноволосая ненавидела. Поставила его прямо у входа в кофейню, не обратив внимания на запрещающий знак. Машину включили в реестр «Джиэс», ее не могли ни оштрафовать, ни ей эвакуировать. Вошла внутрь, рассеянно кивнула стоящему за стойкой хозяину и подсела за столик Рейган. «Привет», — внимательно оглядела подругу и улыбнулась. Тебе идет новый цвет волос. И Рейган едва не ударила ее по лицу, потому что она перекрасилась несколько недель назад, и за все это время Карифа ни разу не обратила на новый образ внимания. Но не ударила, потому что подумала, что подруга специально хочет вывести ее из себя. Вздохнула и, грустно улыбнувшись, сказала. «Пока ждала тебя, вспоминала, как мы захаживали сюда». И занимали именно этот столик. И завтракали. Самые лучшие завтраки были по воскресеньям. Мягко отозвалась Амин, принимая у официанта чашку с кофе. Когда некуда торопиться. Джимми приносил тебе блинчики. А ты всегда заказывала яичницу с беконом, и его это бесило. Его бесило то, что из-за меня ты не обращала на него внимания, ответила красноволосая припоминая тощего официанта, от чего то возомневшего себя заправским сердцеедом. Ему было под сорок, он понятия не имел, что девушки служат в G.S. и вел себя настолько свободно, что вызывал у Рейган и карифы смех. «Я никогда не обращал на него внимания», — ответил Амин. «Джимми рассказывал, что ты с ним флиртовала». «Только в его мечтах». «Наверное, именно так. Только в мечтах» потому что красноволосая не могла представить подругу, флиртующей с тем официантом. С мускулистым брюнетом из итальянского ресторана на соседней улице — да. С Джимми — нет. — А за угловым столиком всегда сидел мистер Харрисмен, — продолжил Рейган. — Кажется, профессор. — Бывший директор школы. Он не одобрял наши отношения. — Его убили впервые в вспышку. Вдруг произнесла Амин — и красноволосая закусила губу. Их обоих убили, если ты не заметила. Джимми тоже нет. В тот день, когда мы застряли в Париже, в Нью-Йорке случился погром. Власти не сразу сообразили, что происходит, а полиция банально не успевала на вызовы. Карифа помолчала. Мистера Харрисмена вытащили на улицу и стали бить, а люди стояли и смотрели. Ну, те, кто не убежал, разумеется. Его били, они смотрели. И на помощь мистеру Харресману бросился только Джимми. Его застрелили. «Я не знала», — тихо сказала Рейган. «Ты ждала меня двадцать минут. Могла бы спросить, куда подевался наш постоянный официант?» Прохладно произнесла Амин. «Не надо так говорить», — попросила Красноволосая. «Мне было о чем подумать». «О чем?» «О нас». Рейган посмотрела подруге в глаза. «Пришло время сказать друг другу правду. Ты действительно хочешь, чтобы эти слова были произнесены?» «Я не могу иначе», — честно ответил Рейган. «Я страдаю. Я думаю о тебе. Потом понимаю, что думать нелепо, пытаясь отвлечься. Пью виски или глотаю таблетки, но утром все равно просыпаюсь с твоим именем. Я хочу услышать правду, чтобы решить все раз и навсегда». Тебе не понравится. Почему? Потому что правда это правда, без украшений и косметики. Правда это то, что действительно есть или действительно было. Это то, от чего бегут. Я хочу знать, повторила красноволосая. Если ты меня отпускаешь, я хочу это услышать. Я тебя отпускаю, Рейган, потому что люблю Адва. Люблю до безумия, до бесчувствия. Люблю так, как...» Карифа на мгновение умолкла и улыбнулась, как будто вспомнила нечто неимоверно прекрасное, и внутри у Рейган все сжалось. Эта улыбка стоила больше тысячи слов. «Я узнала, что такое любить». «Нет», — прошептала красноволосая. «Ты хотела правду?» В голосе Амин вновь появился холод. «Ты ее слышишь?» Она не просто любила. Ее раздражало все, что могло омрачить ее любовь, ее чувства. «Ты для Адва никто!» — резанул Рейган, прекрасно понимая, как жалко звучат слова отвергнутой любовницы. «Ты очарована, но не можешь не понимать, что никогда не станешь ему ровней, и твой удел — обожать его издали!» «Плевать!» — отмахнулась Карифа. «Подумай о себе!» «Я и думаю, Рейган. Думаю!» — воскликнула Амин, однако тут же понизила голос, не желая привлекать внимание окружающих. «Ты удивишься, но сейчас я веду себя предельно эгоистично. Думаю о себе и делаю все, чтобы быть счастливой. А счастлива я только рядом с ним. Я готова на все ради него. А два тебя зомбировал? Рано или поздно и ты поймешь, что значит любить. Красноволосая отшатнулась. Несколько мгновений с горечью смотрела на подругу, после чего тихо сказала. «Возможно, уже поняла. Только мне не повезло». И тем ударила Карифу в сердце. Амин догадывалась, что переживает Красноволосая. Специально держалась прохладно, не желая рвать себе душу. Но ответ Рейган пробил ее защиту, заставил смутиться и прошептать это сделала тебе больно, но я...» «Ты не могла иначе». «Да», — Карифа накрыла ладонью руку подруги. «Прости». «Я хотела это услышать, и я услышала». «Очень спокойно», — сказала Рейган, убирая руку. «Теперь давай поговорим о делах». «Может, оставим на завтра?» «Об этих делах нельзя говорить в Бендере». «Что случилось?» — подобралась Амин. «Помнишь, когда мы брали Гарибальди, я отправила образцы того, что от него осталось, на анализ?» «Не помню, конечно, ты сделала, и хорошо. Это стандартная процедура?» «Процедура стандартная», — кивнул Рейган. «Однако в горячке я ошиблась и ввела в запрос свою личную метку. В итоге отчет пришел мне. И что? Это был не тот отчет, который ты потом показала группе» очень тихо сказала Рейган. Несколько секунд Амин внимательно смотрела подруги в глаза, поняла, что дело действительно очень серьезное и поднялась. Пойдем в уборную. Одним из главных достоинств их любимой кофейни был туалет, случайно оказавшийся в экранированной зоне. В кабинке сигнал IRG не заходил, и в них можно было абсолютно свободно говорить на любые темы. Я не знаю, как это получилось и какой сбой произошел в базе данных GS, но в первом отчете, в том, который я видела, значилось, что настоящее имя Освальда Гарибальди — Марко Диаморо. Он был одним из помощников Мегера и погиб за полгода до нашей встречи. Едва слышным шепотом поведала красноволосая. «Что скажешь?» «Я видела только второй отчет», — быстро ответила Карифа настолько быстро, что ложь стала очевидной. «Пожалуйста, скажи правду», — попросила Рейган. «Неужели после всего, что между нами было, я не заслуживаю правды?» «Может, хватит на сегодня? Ты уже получила свою дозу истины». «Пожалуйста». Но амин покачала головой и деловым тоном произнесла. «Правда поставит тебя под удар, а я этого не хочу. Больнее, чем сейчас, мне уже не будет». Пожалуйста, не возвращайся к нашим отношениям. Карифа, я хочу знать. По ее тону Амин поняла, что подруга не отступит. Не получит ответ, начнет искать сама и обязательно погибнет, поскольку в большой игре самодеятельность пресекают мгновенно и очень жестко. И если она сейчас промолчит, то скоро узнает, что подруга попала под поезд метро. Правда заключается в том, что грядет новый мир, Рейган. «Новое общество, новые законы, по сути, новая цивилизация», — медленно рассказала Карифа. «Люди, которые встанут во главе этого мира, обретут абсолютную власть». «Большую, чем у них есть сейчас?» «Абсолютную!» Амин вышла из кабинки, задержалась у зеркала и посмотрела на линию губ, убедившись, что с ней все в порядке хотела выиграть время на то, чтобы из правды, полуправды и лжи состряпать ответ, который удовлетворит проницательную подругу. Новый мир будет построен на новой технологии, но группе хакеров удалось ею завладеть, и сейчас их пытаются достать. Освальд Гарибальди не был убит ни осенью военными, ни в июне нами. Он дважды показал кино и скрылся. Но ты должна забыть все, что я тебе сказала. — Какое кино? — Такое, которого не было в действительности. Гарибальди вышел из такси, отошел на безопасное расстояние и взорвал его. А мы ничего не видели. — Они научились создавать дополненную реальность столь высокого уровня? — прошептала изумленная Рейган. — Больше не думай об этом, — посоветовал Амин. — Забудь. Долго, почти минуту, девушки молчали то ли обдумывая разговор, то ли мысленно прощаясь. А затем красноволосая вздохнула. «Ты можешь выбить мне короткий отпуск? Хочу съездить к матери». «У тебя с ней были проблемы», — вспомнила Карифа. «Сейчас это неважно», — ответил Рейган. «Она — олдбак, повсюду сумпа, и я хочу ее видеть». «Я выпишу тебе командировку и обеспечу полную поддержку GS». «Спасибо» с чувством произнесла Красноволосая. «Это самое малое, что я могу для тебя сделать», негромко сказала Карифа, поворачиваясь к двери. «Я надеюсь, что ты сможешь обрести свое счастье, Рейган. Но без меня».